Глава первая «Объявляю собрание открытым», — уперев руки в стол, провозгласил мудрость. Это был высокий мужчина с бородой, как у дровосека, и буйной рыжей гривой, которая делала его похожим на растрепанного льва. Иногда он даже в этого льва обращался, особенно если подчиненные выводили старшего ангела из себя. Остальные восемь ангелов страдальчески вздохнули, состроив кислые мины. Это были вовсе не те сияющие безупречные создания, какими их рисуют иконописцы и поэты. Скорее они походили на замученных работой офисных сотрудников, которых в очередной раз костерит начальство. Собрание проходило в Поднебесье, в Доме Мудрости. Потолки тут были высокими, а арки дверей – широкими, словно дом был построен для великана. Стены пестрели всевозможными циферблатами, и все они показывали совершенно разное время. Центр гостиной занимал длинный стол. Собравшиеся за ним даже не пытались изобразить радушия. Наоборот, всячески подчеркивали свое недовольство. Кто вздохами, кто косыми взглядами, Кто злобными усмешками? Все потому, что ангелы противоположных стихий друг друга не выносили. Кому понравится коллега, задача которого топтать и портить твой труд? Казалось бы, зачем вообще создавать ангелов, которые только и делают, что мешают друг другу? Воистину пути Всевышнего неисповедимы. Недовольно думали по этому поводу ангелы. Со Всевышним Создателем спорить никто бы не рискнул. Но даже сам Мудрость косо поглядывал на перевязанного бинтами ангела безумия. Любовь делала вид, что не замечает ангела обмана и его друга ангела болезней. Война сел как можно дальше от ангела гармонии. Но все эти ангелы с теплотой тянулись взглядами к светловолосому ангелу жизни. и все как один игнорировали застывшую в дальнем конце стола бледнолицую смерть. Она не шевелилась и будто не дышала, сидела прямо как палка, сложив длинные пальцы в замок и не отрывала взгляда льдистых глаз от столешницы. Единственным, кто бросал на смерть пусть и негодующие, но взгляды, был жизнь самой древней, самый могущественный и самый эмоциональный ангел из всех присутствующих на собрании. «Господа небожители, какие жалобы есть по отделам?» спросил мудрость, постукивая пальцами по столу. «Любовь, начнем с тебя». «У меня вагон жалоб». Любовь надула пухлые губки. «С каждым кварталом дела хуже и хуже. Люди совсем перестали доверять чувствам, «Думают об одной лишь выгоде, называют любовь всего лишь гормонами. Представляешь?» «Не вижу ничего тут плохого», – пожал плечами мудрость. «Наука еще никогда не мешала чувствам. Если это все, то следующий». После некоторого обсуждения оказалось, что обман недоволен человеческой смекалкой. «Безумие ругает успокоительные препараты и медитации». Война сетует на мирные договоры, а гармония обвиняет войну в жестокости и разжигании конфликтов. Смерть отмолчалась, а болезнь единственный был всем доволен. Еще бы, ведь раньше его сдерживал ангел исцеления, а теперь эту работу с трудом исполняли мудрость и любовь. Самым последним высказался жизнь». Он поднялся с места и прямо из воздуха достал какую-то бумагу. По моим подсчетам, начал он многозначительно, но раздражаясь с каждой следующей фразой. За последний год случаи гибели людей в дорожных происшествиях увеличились на 13%, смертельный исход в ряде заболеваний вырос на 19%, а смерть от игровой зависимости достигла небывалых 5%. «Я думаю, кто-то слишком много работает». Проскрежетал жизнь зубами и уставился на смерть, которая и без того сидящая прямо, вытянулась по струнке. Мудрость многозначительно кивнул. «Да, я тоже заметил неприятную тенденцию к увеличению оттока душ. Смерть, прошу тебя, прокомментируй ситуацию». Смерть беспокойно поправила косу, На вечно бледных щеках выступил нервный румянец. Воздух вокруг стал потрескивать так, как если бы она собиралась телепортироваться куда-нибудь подальше. «Думаю...» — тихо, но твердо сказала она. «Процент несколько преувеличен. Ничего необычного я не заметила. И никаким образом вход вещей не вмешивалась. Все отправления строго по графику». «По графику, говоришь?» Прорычал жизнь, резко выходя из-за стола, и широким шагом направляясь к смерти. Уверена, что никогда не переступала черту. Уверена, что забирала только тех, кто уже перешагнул грань. «Да», — тихо сказала смерть, гордо вздернув подбородок. «А я вот сомневаюсь. Ты так редко появляешься на собраниях, что закрадываются мысли, уж не скрываешь ли чего. Признайся, тебе нравится разрушать то, что мы с таким трудом создаем? Нравится убивать?» Гаркнул ангел, останавливаясь рядом и ударяя по столу. В воздух взметнулись искры. Смерть растерянно моргнула. Жизнь пылал красками, по его коже проходили алые, изумрудные, ярко-рыжие волны. Глаза горели огнем. Светлые волосы были всклокочены, кулаки сжаты. От такого зрелища смерть чуть не проглотила собственное сердце. которая подпрыгнула к горлу. «Отвечай!» «Чего тебе надо от меня?» выпылила смерть, с трудом переваривая всеобщее внимание. Алые пятна покрывали уже не только ее лицо, но и шею. Ей хотелось стать невидимкой, лишь бы спрятаться от яростного взгляда солнечного ангела. Выносить его злобу было подобно пытке. «Жизнь, успокойся!» сурово крикнул мудрость, «Смотри, уже туч нагнал!» Под потолком зала и правда угрожающие набухли сизые тучи. «Ох, опять промокнем!» — простонала любовь. «Пахнет дракой!» — ухмыльнулся война. «Давайте тебе ссор!» — попросила гармония. Жизнь их словно не слышал, прожигая взглядом пунцовое лицо смерти. Та отворачивалась, отводила взгляд, закрывалась руками, Ей не нравилось внимание, особенно внимание жизни, он ведь мог и разглядеть то, что в последний год так часто стали замечать умершие. «Да не дергайся ты», — вдруг сказал жизнь, хватая смерть за плечи. Та в конец растерялась, а в следующий миг у нее за спиной материализовались смоляные петли. Они со свистом рассекли воздух, отталкивая жизнь подальше. «Прекратить балаган!» — крикнул мудрость. «Смерть! Убери эти штуки! Жизнь! Сядь на место! Ты же знаешь правила. Никаких разборок под крышей моего дома. Но, никаких «но». Последний раз тебя предупреждаю. Твое особое положение у Всевышнего не дает тебе права делать, что вздумается. По поводу оттока душ ты прав, он увеличился». И это одна из причин сегодняшнего собрания. Я уже изучил этот вопрос, и нарушений в работе смерти не выявил. Никакого вмешательства с ее стороны. Поэтому твои нападения на коллегу беспочвенны». Смерть незаметно выдохнула, а жизнь недовольно скрестил руки. «Тогда откуда такие цифры?» «Из-за скверны», — хмуро сообщил мудрость. В городах участились случаи нападения на людей. Теперь, когда нет исцеления, латать разрывы реальности некому. Отсюда и проблема. Пока Всевышний не завершит создание нового ангела с подходящими способностями, придется справляться самим. Раз ты самый бойкий, отправишься на охоту. Понял. Тем более, это в твоих же интересах. Я дам координаты. Я всеми руками за. Гордо заявил жизнь и, кинув еще один негодующий взгляд на смерть, пошел обратно на свое место, но вдруг остановился. «Ну, что еще?» – устало спросил мудрость. «Мне нужен напарник. Выбирай, кого захочешь, только отстань от меня». «Кого хочу?» – жизнь обвел горящим взглядом присутствующих. «Возьми меня!» – попросила любовь. «Я справлюсь лучше», — улыбнулась гармония. Следом голоса подали война, безумие, обман. Все они были не против помочь жизни, ведь без него не было бы их самих. Но тот остановил взгляд на самой тихой фигуре. «Ты!» Все удивленно ахнули. Смерть испуганно встрепенулась и отрицательно замотала головой. «Нет!» — сказала она. — Я категорически против. Мудрость, скажи ему, чтобы выбрал кого-нибудь другого. Ангелы смотрели на нее с неприязнью. Не то чтобы смерть им что-то сделала, но она слишком отличалась, словно черная ворона среди белоснежных голубей. Все прочие ангелы были созданы Всевышним из светлой энергии. Она же была создана из энергии темной. родни той, из которой рождалась Кверна. Большинство небожителей относились к смерти настороженно, стараясь не ссориться, но и не сближаться. Никому не нравилось думать, что настанет миг, когда смерть придет и по их душе. Жизнь и вовсе был готов вспыхнуть злостью лишь при упоминании смерти. Мудрость всегда держал вежливый нейтралитет. И сейчас, судя по его задумчивому лицу, он что-то просчитывал в уме. «Взять в напарники смерть? В этом есть смысл», — наконец сказал мудрость. «Ты вторая по боевой оснастке, да и скверну чуешь за версту. Если обещаете не поубивать друг друга, то так и быть». «Я не согласна», — запротестовала смерть, но мудрость поднял руку, прося тишины. Скверно. Прежде всего добавляет работы именно тебе смерть, поэтому борьба с ней можно сказать в твоей зоне ответственности. Протест отклонен. На этом собрание объявляю закрытым.